Изыди, изыди, христь. Выставив вперед крест, Афоня, спаси, Господи, выбрался из воды на низкий заросший камышом и кустарником берег и огляделся. Никто за ним не гнался, людоеды тупо бросали камни в тонущие прямо на глазах Струги. Часть казаков уже была убита, сопротивлялись лишь немногие, но в виду подавляющего превосходства людей ничего хорошего для ватажников ждать, увы, не приходилось. Прячась в траве, Панамарь поискал глазами Силантия или хотя бы кормщика Кольшу Огнева. Никого не нашел и, покачав головой, решил затаиться, пересидеть. А как вражины уйдут, пройтись по бережку, поискать живых раненых. Рассудив таким образом, Афоня чуть-чуть отполз за кусты, там и решил переждать, схраниться. Да не тут-то было. Едва только парень перевел дух, как тут же вскочил на ноги. Из камышей прямо на него выскочили трое менквов с окровавленными и довольными мордами. Видать, только что высосали у кого-то из убитых мозг. Увидав спрятавшегося юношу, менквы утробно завыли и тут же набросились на беглеца, наровя порвать его одними руками-лапами. — Врешь, не возьмешь! — отскочив, Панамарь выхватил из ножен саблю. — А ну, подходите, идолища поганые! Кто первый? Ты? Получи! На! — во Христа и Богородицы Девы именем. Первым же ударом Афони отрубил неосторожно приблизившемуся Менкову кисть. Бедолага завыл, повалился в траву, его сотоварищи, впрочем, не обратили на это никакого внимания. Никто из них даже не дернулся хоть чем-то помочь. Людоеды просто стали куда осторожнее, а один обернулся, позвав подмогу. Вот тут-то и налетели мерзкие нехристи, с воем, с дубинами, сабли из рук юноши вышибли в раз, навалились, опрокинули землю. Господи, да приеди царствие Твое! Только и успел пробормотать панамарь, завидев опускающийся на голову камень. И вдруг камень словно остановился в воздухе, Застыл, и тяжело бухнулся озимь. Людоеды же озадаченно поводили мордами и вдруг разбежались в разные стороны, жалобно скуля и повизгивая от страха. Еще не до конца веря в свое спасение, Афоня все же приободрился и впрямь помогла молитва. Или мерзкие твари задумали какую-то пакость. Может быть, испугались колдунов? И колдуны эти сейчас вот-вот захватят Афоню в плен. Панамарь живенько поискал глазами саблю. Нашел, увидев блеснувший в траве клинок, потянулся. И нос к носу столкнулся со странным существом, ужасным ящером в костяном шлеме с маленьким, похожим на человечьи, руками и злобным взглядом. На шее ящера сидел какой-то молодой потлатый колдун в узких оленев штанах и рубахе из шкур. Сидел и нахально ухмылялся, вот-вот готова отдать приказ ящеру разорвать врага в клочья. Афоня уже вознамерился было бежать, да не смог. Ноги будто стали ватными, подкосились. Тогда парень схватился за крест. «Иисуса Христа и Богородицы Девы именем!» Сказал так, сделал шаг второй. Сидевший на ящере колдун глянул на него, как показалось самому юноше с интересом, и вдруг, улыбнувшись, сказал на наречии народа ны, -ны, -ны я тебе не враг, да». Просто проходил мимо, проезжал, на олене. Хороший у тебя олень! — сплюнув, скривился пономар, сделав пару небольших шажков к застрявшей ветвях кустарника сабли. — Теперь только руку протянуть. — Не олень, но... Я не знаю, как сказать. Колдун улыбнулся еще дружелюбнее, но тотчас же предупредил. Оружие свое возьми, да, только нас с ноля бей, Мы того не любим. Чего-чего? Несколько опешил молодой человек. Сабли свои бери, чего? Незнакомец негромко, но как-то обидно рассмеялся. Ты тупой Минк, что ли? Сам ты, тупой, обиженная возразила Фония, подхватил саблю. Но уж теперь-то поглядим, кто тут тупой, а кто не очень. Ударить, правда, панамарь так и не смог. Ящерица повернулась к нему спиною, хвостищем, сидевший же в седле колдон обернулся, нетерпеливо махнув рукой. — Иди за мной, да поторапливайся. Сертя я ослепил на время, но только на время. — Так иди! — Если хочешь выжить, и друзей своих, если те живы, отыскать. Не говоря больше ни слова, всадник скрылся в зарослях, и Пономарь, пожав плечами, последовал за ним. В конце концов, если бы колдуны хотели взять его Афоню в полон, так давно бы уже и взяли, особо не ухищряясь. Да и Менквов бы не прогнали, а этот вот прогнал. Спас, можно сказать. Зачем? Для каких таких целей? Какое-то время молодой человек молча шагал за незнакомцем. Похоже, что в противоположную от моря сторону, что парня и насторожила. Эй! — не выдержав, — закричал панамарь. — Сколько еще идти-то? — Сколько надо! — не оборачиваясь, бросил по ненецкий колдун. — Куда мышь, туда и писец. Эту поговорку, или пословицу, Афоня знал, слышал как-то от Метаюки. Да и вообще язык колдунов-сертя сильно походил на ненецкую речь, правда, кое в чем отличался. — Не сильно отличается, чего уж, — обернувшись, ухмыльнулся колдун. — Вот ведь гад, мысли подслушал. «А ты не так сильно думай», — всадник на ящере хмыкнул, похлопав по боку своего странного конька. «Сейчас сертя слабо, колдовство потеряли. Еще бы, им и менков держать, и, самое главное, трехрогов. Трехроги тепло любят, а здесь сдохнут, потому и смерть свою близкую хорошо чувствует. От того управлять ими сложно». — А еще менквы. — Колдовство, говоришь, потеряли? Ослабли? — насторожился юноша. — Так чего я тут делаю? Вернусь, погляжу наших, может, кто и остался. — Остались. — Колдун вытянул шею и словно бы к чему-то прислушался. — Но немного. Куда меньше дюжины. И в кустах спрятались, мы их там встретим. Потом, может быть. — Почему не... — Хочешь, иди, — невозмутимо повел плечом незнакомец. — Там менквы. Они тебя быстро почуют. Так что я бы на твоем месте не торопился. — Но почему ты... Помогаю тебе, — со смехом перебил сердца. — Потому что проникся к тебе симпатии с первого взгляда. Ха. — Как бы не так, шучу. Просто у меня есть одна задумка. Насчет тебя и твоих дружков. Я помогу вам, а вы мне. Афоня недоверчиво прищурился. — Снова шутишь? — Нет, на этот раз говорю чистую правду. Слово, что лжет, далеко не уйдет. И эту поговорку Панамарь как-то слышал от Митаюки или от ее подружки Тертятко, или от ненецких девок. — А кто такая Митаюки? — живо поинтересовался колдун. — Юноша быстро перекрестился. Черт, он же мысли читает. — Просто ты громко думаешь, прямо как какой-нибудь менг при виде раскоряченной самки. — А что ты еще от меня уже узнал? — набычился Пономарь. «О вашем городе на острове!» Как ни странно, незнакомец откликнулся с явной охотою, да он и вообще производил впечатление человека, обожающего почесать языком. Росту не так, чтоб очень уж высоченного, но и не низок, а для колдунов, пожалуй, что и высок, худощав, строен, черноволос. Темные глаза, реденькая, как у всех самоедов-северян, бородка с усиками. А вот лицо никак у них, не круглое, а слегка вытянутое. Вполне приятное. Правда, надменное, как у молодого и гонористого польского пана, еще не нюхавшего казацких сабель. Да-да, на поляка похож, такой же щеголь. «Польский пан — это колдун?» Такое же, как сертя, гонористый щеголь снова подслушал мысли. Да, похоже, он только и делал, что подслушивал. Вот ведь гад. Гад — это мелкий змей. А ты, я вижу, крупный. Меня, кстати, зовут Янко Молныча. Придержав своего пего коня, незнакомец неожиданно спешился, легко спрыгнув в седла. — Молныче — это, по-вашему, значит, рожденный в мали... Нет, в рубахе. Ну, счастливый, значит. То — То-то я и смотрю. Счастье из тебя так и прет, — съязвил Афоня. — А я — Афанасий. — Ну, обо мне ты почти все знаешь. А вот я тебе — ничего. Может, поведаешь? Или сначала наших поищем? Что ж говорить, спасся кто-то. «Поищем, мой друг Афанасий, поищем», — покладисто согласился Янко. «Ты сабли-то убери, ага. И о простых вещах думай погромче, а я твой язык буду учить. Русский, да? Так ведь?» Панамарь махнул рукой, не говоря ни слова. «А что говорить-то, когда щеголь этот все равно все мысли читает?» И ящерица еще это звероватая, э, вон глазом косит, не бойся сожрать хочет. Фыркнув, новый знакомец расхохотался. Однако смешливый. Нет, нет, наляка не злобный, людей не ест совсем. Так, змеи мелких птичек, а пуще того траву, корешки всякие. Наляка, успокой нашего доброго друга. Ишь ты, друга выискал!» Афония и отскочить не успел, тем более прочесть молитву даже для крестного знамения руку не поднял, как вдруг мерзкий ящер опустил безобразную свою головищу с костяным наростом шлемом прямо юноши на плечо, потерся о щеку, словно блохастый пес о забор, заурчал добродушно. «Наляко!» Янко молныче почесал зверюги шею. Добры, да? Да уж добрый, — скосив глаза, опасливо поежился пономарь. Это и квакнет голова с плеч. Так мы, друзей-то моих, искать будем? Чуть позже. Пусть сертя уберутся. Слишком уж много их. А если они не. Улетят на своих драконах. Все, зачем их сюда послали, колдуны уже сделали. А место это плохое, неуютное, холодно. Чего тут и ждать-то? Афония упрямо склонил голову. — Так покуда мы тут ждем? «О — О! — встрепенувшись, внезапно воскликнул Янко. — И правда, чего ждать-то? Друзья твои, кто еще жив? — Сами к нам придут. пошлем ка мы к ним морок. Тебя. — Я тебе не... Ты друзей своих живыми увидеть хочешь? Колдон строго наморщил лоб. — Ну, баранки гну. И это собака подслушал. Иначе откуда бы ему знать про баранки? — Тогда делай, что велю, а не выкабенивайся. — Сам ты хитрый А встань-ка вот сюда, на пригорок, мой дорогой друг. — Так, чуть повернись. — Да не напрягайся, нельзя так. Морок совсем не похожий выйдет. — Нет. — Туда, на солнце гляди. — Ага. Глаза не закрывай. — А как же не закрывать-то, коли слепит? — А ты старайся. Ох, горе мое, луковое! Когда Силантий Андреев открыл глаза, первое, что он увидел, было озабоченное лицо кормщика Кольши Огнева. Рыжая борода Кольши растрепалась, на виске запеклась кровь, в глазах же стояла тоска и неожиданная радость. «Господи Иисусе Христе!» — обрадованно перекрестился Огнев. — Кажись, жив старшой, а? — Не кажись, а жив. Андреев недовольно прищурился и застонал. Левую ногу словно пронзила молния. — Ой, черти бы взяли, больно так. Что там с ногой-то? — С ногой? Едва только кормщик дотронулся до окровавленной штанины, как назначенный ясачный атаман вытянулся, выгнулся дугою и, проскрипев зубами, обмер. Ну вот, испуганно заморгав, Кольша осторожно хлестнул беспамятного ладонями по щекам. — Эй, дядька Силантий, ты что это, помирать надумал? — Смотри, не моги! Может, еще кто живой остался? Поискать надо мно. На. А ты ведь у нас старшой, не я же. Ну, очнись же! Христом Богом молю, очнись!» Словно, вняв словам ватажника, раненый резко распахнул глаза и какое-то время смотрел вокруг, совершенно ничего не понимая, пока, наконец, не признал кормщика. «Эх, Кольша!» — А ногу-то я, похоже, сломал, да и башка раскалывается. Помню, какой-то людоед метнул каменюку, а более не упомню ничего. — Господи! — все ж что-то припомнив, старшой тоскливо скривился. — Нас же! А где все? Струги, казаки, нехристи. — Струги, потопли все, дядька Силантий, огнев скорбно покачал головой. На дно морское пошли вместе с ясаком, тварями шипастыми, дорогатыми да потопленные. Казаки, кто погиб, а кто может, как мы, по лесам ходит, от колдунов до людоедов поганых прячется. Так и мы, что ли, в лесу? С надрывом протянул старшой. Ой, господи! Кормщик грустно усмехнулся. — Не, дядька Силанти, мы не в лесу. В траве да в кустах схранились. Меня-то чудище хвостом на берег выкинуло. Тем верный спасся. Отлежался в беспамятстве вроде тебя вот. А как глаза открыл, уж бой и кончился. Одни людоеды по берегу бродили, мясо себе выискивали. И по сей час еще бродят. Так что надо бы нам, дядька, ноги поскорее уносить. Ну и уноси Кольша! — скрипнув зубами, тихо промолвил ясачный Таман. А мне уж, мне уж поздно. Казаков я погубил, струги не углядел опасность вовремя, не заметил. Да никто не заметил, дядьку. Вот и я говорю виноват. Да идти мне нечем. Покусав усы, Силансий чуток помолчал, поглядел на блеклое небо, вздохнул и продолжил, время от времени осторожно поглаживая сломанную ногу. «А ты уходи, Кольша, на то тебе мой приказ. Со осторожкой иди, берегом к северу пробирайся, к нашим в острог. Явишься! Обо всем доложишь. А то ведь ждет атаман Иван Егорович нашего возвращения. Да все ждут. Зелье пороховое, соль, припасы разные. Ох, не дождутся. Да и ясак пропал, все добро пропало. Али людоеды разграбили. Не думаю, чтоб разграбили, неожиданно усмехнулся Огнев. Не видал я у людоедов тавлыжьего зуба, да и не с руки им его тащить к поганым своим стойбищам. Цены бевням людоеда не ведают, а хижины свои, ежели надобно, из веток могут устроить. Хм, Селанти задумался, даже попытался приподняться на локти, глянуть на залив, на море. Тут ведь мелко, так? — Да уж мелко, дядька, едва прошли. И не неглубоко. — Ежели помощь придет, все добро поднять можно. — А ведь верно, — ахнул Кольша. — Ну ты, дядька, и голова. Не зря ясачным назначили. Старшой пристально посмотрел на ватажника. — Ты, паря, путь-то морской приметил? — А как же не приметил? — обиженно подскочил казак. — Я ж кормщик! — Ну, вот и ладно. Андреев снова вздохнул, тяжело, но уже не так надрывно, как раньше. — Ты в Острог пойдешь, а я здесь останусь, струги посторожу. — Да ты что, дядька? — Сказал, останусь, — повысил голос старшой. — Сам видишь, не ходок я. Лук, стрелы, нож есть. Припасы, рыбку половить слажу. Эх, ногу бы еще в лубок. Кормщик проворно поднялся на ноги. — Уж это-то я сейчас. Сейчас слажу, дядьку. Ты полежи только тихонечко. Ага. Пробравшись сквозь камыши, ватажник вышел к зарослям кривой северной березы и ивы тщательно выбирая подходящие сучья и не забывая оглядываться по сторонам. Мало ли, объявятся людоеды, или того хуже, колдуны. Вот, кстати, совсем неплохая ветка, очень даже подходящая. Кривоватая правда. Были бы у Силантии ноги кривые, в самый бы раз подошла. Кольша не удержался, хихикнул, и вдруг, почувствовав на себе чей-то взгляд, Резко обернулся, выхватив из-за пояса нож. И тут же расслабленно рассмеялся, увидев вышедшего из ивовых зарослей Афонию. Спаси, Господи. Господи Иисусе, Афоня, жив. Жив, строго сказал юноша. За мной иди, быстро. Э-э, куда это за тобой? непонимающе переспросил кормщик. У меня там Силантий, раненый. За мной. Эхом повторил Паномарь, повернулся, пошел. Странно так пошел, словно поплыл в траве. кочки не спотыкался и, даже, не сбавляя шагу, перемахнул случившийся на пути ручей, в коем едва не застрял кольша. Ручей-то оказался топкой. Эй, Афоня, погодь! Не обернулся Афоня, лишь чуть-чуть замедлил шаг, дожидаясь, пока идущий следом кормщик выберется из топи. Молодой, сивыми, едва пробивающимися усиками и такой же силой бородкой, казак Андрей Каусов, затаив дыхание, прижался к тонкому стволу ивы. Судя по бурной растительности... Жар колдовского солнца все ж иногда достигал и сего отдаленного от обиталища колдунов побережья. Скорее всего, тепло приносил северо-восточный ветер. А вот сейчас с моря дол северный борей, нисколько не теплый. Но хоть дожди не приносил, да прогонял гнус и на том спасибо. Ага, вот они. Андрейка покрепче сжал в руке саблю, вглядываясь в показавшиеся на пушке четыре приземистые фигуры, плечистые, с несвразно длинными руками и мощными челюстями. Людоеды! Снова они появились. Значит, никуда не ушли. Да и куда уйти от добычи? От вкусного мозга. Бр! Ну, гады примерзостные! Ведь поначалу показалось, что все людоедов куда-то словно бы ветром убрало, унесло как по приказу. Верно действующее на зверя людей колдовство кончилось. Андрейка казак хоть и молодой, но уже довольно опытный, знал хорошо, что могущество колдунов сердца вовсе не безгранично, что их вполне можно обмануть, что они устают точно так же, как обычные люди что колдовство плохо действует на расстоянии и без специально заговоренных на кровь оберегов не держится долго. Вот и сейчас ясно было, что захват, точнее сказать, потопление стругов, был заранее спланирован колдунами, для чего те следили за кораблями через Сагледатаев верхом на летучих драконах, а также заранее пригнали на побережье живую силу, зверу людей и могучих ящеров в обычной жизни несмотря на жуткий вид вполне себе мирных и травоядных это такие теплолюбивые коровушки размером с хорошую избу вот именно теплолюбивые это ж сколько нужно было потратить колдовских чар чтобы их сюда пригнать да и с людоедами ничуть не легче Без контроля колдунов зверолюди быстро превращались в тупое стадо, сами готовые в любой момент броситься друг на друга. Вот людоеды-то, или, как их называли, менквы, и представляли сейчас самую главную опасность. Едва с казаками и стругами было покончено, колдуны поспешно улетели куда-то на своих драконах. Андрейка это хорошо видел, когда, уложив пару менквов, выбирал, куда деться от идущего прямо на него трехрога. Вдруг, без колдунов, сделавшегося вполне себе тихим и благонравным, вот только что зверюга размахивала хвостищем и угрожающе скалилась, и вдруг словно подменили. Опустила голову, замычала, словно стельная кровенка да принялась с видимым удовольствием щипать папоротники, ничем другим уже больше не интересуясь. «Какие там казаки, когда тут столько всего вкусненького! И трава, и камыши, и нежная ивовая кора, и улитки!» Зверолюди после улета своих хозяев тоже перестали проявлять чудеса организованности и стойкости, как ланскнехты больше не действовали. Камни не кидали и за отдельными ватажниками не гонялись, а тут же бросились крушить черепа мертвецов до да лакомиться мозгом. Ворчали, ухали, между собой дрались до да собачились. Усов тем и воспользовался. Выбрался из гущей только что закончившейся схватки, точнее говоря, избиения, слишком уж были неравны силы. Двум десяткам казаков — едва только со стругами управиться. Иное дело, если бы имелся в достатке порох, так ведь нет. За порохом-то в основном и плыли к Строгановым. Да еще и самих-то ватажников оказалось мало для того, чтобы отбить неожиданный натиск врагов. Никто ведь не предполагал о возможной засаде. Кстати, а как вообще колдуны узнали о том, Куда пойдут струги с Ясаком? Почему именно в том месте и поджидали? Почему, почему? Молодой казак скривился. Потому что они колдуны, мысли чужие читать умеют. И еще. В Остроге им явно кто-то помогал. Андрейка даже догадывался кто. Неизвестный никому... И непонятно, откуда взявшаяся казачка Елена. Или та злобная старуха, которую атаман напрасно спас от костра. Они, они, больше некому. Ни не Митаюка же и ни подружка ее, Тертятку. Тех хоть колдовского роду, да девки справные и жены верные, мужей своих уважают, любят. Да. Это старуха все, чертова ведьма, и это непонятная казачка, которой никогда раньше и не было. Что ж атаман-то о них не подумал? Да уж, да кто ж знал? Казалось бы, ну кому какое дело да исака, а нет, колдунам оказалось дело. Но, опять же, странно все как-то есак то сердца не взяли. Просто потопили струги, перебили казаков, и все. Зачем так? Какая колдовскому народу от того выгода? Какая-то все же, вне всяких сомнений, имелась. Хоть Андрей Каусов, покуда ее не понимал. Это потому, что еще толком на эту тему не думал. Не до того было. Да и сейчас-то, честно сказать... Не до того. Надо думать, что дальше делать, куда идти. Впрочем, куда идти ясно, по побережью на север, к своим вострок. Доложить обо всем. Схватить да старую ведьму. А до этого посмотреться вокруг, вдруг да еще кто-нибудь спасся. Или лежит раненый, ждет, когда людоеды придут. А те рыщут вон, бродят стаями. Вот, остановились, зарычали. Гляди-ка, разодрались. По-серьезному, это, с кровью. Двое плечистых махнорылых здоровяка, о чем-то распорившись, повалили в траву третьего поменьше. Вот один из здоровых схватил камень. Хабах! Брызнула, брызнула кровушка. Тьфу, твари, христи, людоеды поганые! И как им не совестно-то друг дружку жрать? Вот только что вместе шли, а на тебе, двое одного по черепу. Зачмокали, хари довольные, к небу подняв, Кровищу по губищам растерли, щурились. Взять их, что ли, на клинок или нож метнуть? Далеко не достать. Да и вообще много их слишком. Там двое, рядом вон вывах, еще четверо. И еще с десяток вдалеке что-то тащат. А чуть левее, чуть левее у сосенки кривоватой. Андрейка отвел ветки от глаз, смотрелся внимательно. Господи! не как Афоня, живой, и смотрит, но точно в эту сторону смотрит. Так надо к нему и крикнуть, чтоб не ходил сюда, менквы. Оглянувшись на зверя людей, молодой казак выскочил из кустов и замахал руками. Панамарь тут же увидел его, тоже махнул, повернулся, пошел. Потом почти сразу остановился, оглянулся, махнул, иди, мол, следом. Что ж, следом так следом. Вдвоем-то куда лучше, чем одному. Да и здоров, похоже, Афоня-то. Если и ранен, то так легко. Ишь, как шагает, не угонишься. Ты... Постой, Афоня! Постой! Погодь, говорю! Вот ведь идол!